Страница 102. Раздел 2. Философия. познания, Глава 7. Специфика философского подхода к познанию. Теория познания или гносеология, философия познания – это раздел философии, в котором изучается природа познания и его возможности, отношение знания к реальности, Появляются условия достоверности и истинности познания. Термин «гносиология» происходит от греческих слов «гнозис» – «знание» и «логос» – «понятие», «учение», и означает «понятие о знании», «учение о знании». И хотя сам термин «теория познания» введен в философии сравнительно недавно шотландским философом Феррером в 1854 году учение о познании стало разрабатываться со времен Гераклита, Платона, Аристотеля. В предмете философии, как в всеобщем системе мир-человек, коррелятом гносеологии являются познавательные субъектно-объектные отношения. Гносеология изучает всеобщее, характеризующее познавательную деятельность человека. В ее компетенции вторая сторона основного вопроса философии, чаще всего выражаемая вопросом «Познаваем ли мир?». В гносеологии имеются многие другие вопросы, раскрытие которых связано с иными категориями и понятиями. Сознание, истина, практика и познание, субъект и объект, материальное и идеальное, человек и компьютер, чувственная, рациональная, интуиция, вера и тому подобное. Каждое из этих понятий, оборажая духовное или материальное явление, автономно и связано с особой мировоззренческой проблемой. Однако в теории познания все они оказываются объединенными между собой посредством понятия «истина», с которым они так или иначе соотносятся. Теория познания изучает всеобщие познавательные деятельности человека безотносительно к тому, какова сама эта деятельность – повседневная или специализированная, профессиональная, научная или художественная. В этом отношении некорректно отождествление теории познания с эпистемологией – теорией научного познания допускаемое в ряде философских публикаций, в том числе в философском энциклопедическом словаре. Страница 103 Широко распространено такое отождествление в современной западной философской литературе. Однако целесообразно разграничивать эти понятия, связывая эпистемологию только с анализом научного познания и включая ее в гносеологию. И здесь... Мы присоединяемся к мнению А.И. Ракитова о том, что научное познание мира обладает целым рядом специфических черт, которых мы не находим об обыденном, художественном, религиозном и ином познании. А поскольку исследования познавательных процедур и операций, критериев и способов образования абстракций, осуществляемых в научной деятельности, представляют для теории познания исключительный интерес, поскольку в ней целесообразно выделить особый уровень или раздел, в котором будут сосредоточены проблемы собственно-научного познания – эпистемологию. Философские проблемы науки. Системный подход. Москва, 1977 год, страница 23-24. К числу понятий, относящихся к эпистемологии, можно отнести понятие эмпирического и теоретического уровней познания понятие стиля научного мышления метода научного познания и тому подобное все они являются также и понятиями теории познания предметом гносеологии выступает наряду с другими сторонами субъектно объектных отношений специфика научного знания специфика обыденного повседневного знания, специфика других видов познавательной деятельности человека. Но рассмотрение самих этих видов познания здесь не становится самоцелью. Иначе философская гносеология, по крайней мере, частично превратилась бы в специально научное исследование и стала бы частью науковедения или логики и методологии научного познания. Специфичность того или иного вида познания – интересует гносиологию лишь с мировоззренческой стороны и в плане достижения и форм существования истины. Онтология и а взаимосвязаны в научной философии посредством основного вопроса мировоззрения. Онтология, как общее учение о бытии, как раздел философии, изучающий фундаментальные основы бытия, наиболее общей сущности и категории сущего, выступает предпосылкой научной теории познания. Все понятия гносиологии и принципы диалектического мышления имеют свое онтологическое обоснование и в этом смысле онтологическую сторону. Содержание теории познания, как и содержание онтологии, пронизано идеей развития. В то же время категории, раскрывающие существо детерминизма и развития, имеют логическую и гносеологическую функцию, нацелены на обеспечение дальнейшего развития познания. В Иначе говоря, теория познания и онтология имея свою специфическую проблематику и содержание, будучи несводимыми друг к другу, взаимосвязаны. Гносеология онтологична, а онтология гносеологична. Гносеология, как часть философии, тесно связана также с этикой, эстетикой, с философским учением о человеке. Иммануил Кант сделал решающий шаг в самоопределении гносеологии как учения о научном познании. Кавычки открываются. Критика чистого разума — это тот поворотный пункт в истории гносеологии, в котором впервые из общей теории познания ободряется теория естественно-научного знания в собственном смысле слова. То, что в англосаксонских странах получило название эпистемология. Кавычки закрыты. Кисель М.А. Критика чистого разума как первый опыт философии науки. Критика чистого разума. Кант и современность. Рига, 1984 год, страница 73. Эммануил Кант подчеркнул неотрывность теории познания от проблемы человека, от философской антропологии и этики. Связь с теорией познания в критике чистого разума и этической проблематики в критике практического разума. Философию, писал он, можно назвать наукой о высшей максиме применения нашего разума. Философия есть наука об отношении разума к его конечной цели, которой, как высший, подчинены все другие цели и в рамках которой они должны образовать единство. Внимательное прочтение критики чистого разума обнаруживает в этом произведении в неявной форме вопрос Как возможна свобода человека? Человек не просто трансцендентальное единство, а перцепции, но личность, обретающая предикат свободы, понимание долга и силу для того, чтобы ему следовать. Назначение философии способствует интеллектуальному самоопределению личности, формировать теоретический и практический разум человека. Отмечая эту сторону кантовской гносеологии, А.В. Гулыга сообщает следующее. Смотри «Голыга А.В. Основная проблема философии Канта. Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. Калининград. 1978 год. Выпуск 3. Страница 61. На закате дней своих философ признавался, что его главный труд по гносеологии возник из потребности решить антиномию человеческой свободы. Свобода есть, но где она?» В мире явлений мы ее не обнаружим. Человек свободен только в мире вещей самих по себе. Дуализм Канта — это своеобразная попытка оправдать амбивалентность поведения человека в обществе, где приходится принаравливаться к обстоятельствам, а нравственное поведение требует героизма. И, между прочим, проблема идеальности времени, столь шокирующая материалистически мыслящий ум, введена Кантом по тем же соображениям. Время... Это порядок вещей, над которым никто не властен. Это генетическая связь состояний. Страница 105. Свобода требует проявления самовластия человека. Поэтому, если время, присуще вещам, самим по себе, свобода невозможна. Только потому, что в интеллигибельном мире нет железного сцепления причины и следствий, нет времени, возможно, причинность особого рода через свободу, которое только и делает человека моральным существом. Несмотря на внутреннюю связь с проблемами человека и мира, как такового, агносиология остается все же относительно самостоятельной частью философского знания его автономным разделом, специфической дисциплиной в рамках философии. Проблемная и предметно-содержательная специфика философской теории познания – Проясняется при ее сравнении с нефилософскими науками, изучающими познавательную деятельность, а наук, исследующих познания, становится все больше. В настоящее время познавательная деятельность изучается психологией, физиологией высшей нервной деятельности человека, кибернетикой, формальной логикой, языкознанием, семиотикой, структурной лингвистикой, историей культуры, историей науки и другими. Так, в психологии возникло новое направление – когнитивная психология, от латинского когнитио — знание, познание. Для нее важное значение имеет аналогии с компьютером, а первоочередной целью выступает прослеживание движения потока информации в системе, то есть в мозгу. Когнитивная психология изучает познавательную активность связанную, как отмечает У. Найссер, с приобретением, организации и использованием знания. Смотри, источник. Познание и реальность, смысл и принципы когнитивной психологии. Москва, 1981 год, страница 23. В психологии мышления сложилась в область следующий искусственный интеллект. С помощью этой метафоры обозначает разработку программного обеспечения ЭВМ, позволяющего ей решать задачи, ранее решавшиеся человеком. Возникла дидактика автоматизированного обучения. Искусственный интеллект проникает в область научного, технического, художественного творчества. Работу по искусственному интеллекту поставили такие вопросы, как вопрос о соотношении психических и информационных процессов. Вопрос о дифференциации психических и непсихических систем. Вопрос о возможностях создания искусственной психики на неорганических носителях и тому подобное. Смотри. Тихомиров ОК. Психология мышления. Москва 1984 год. Страница 260-261. Страница 106. В общей психологии, изучающей наиболее общие закономерности, теоретические и практические принципы, методы, основные понятия и категориальный строй психологии на первом месте стоит задача изучения познавательных форм и процессов, ощущений, восприятий, памяти, воображения, мышления. Общая психология изучает также психические состояния, имеющие прямое отношение к познанию, такие как сомнения, уверенность, настроение, аффекты. Все названные дисциплины – или разделы психологической науки, нацелены, как видим, на исследования познавательной деятельности человека. Они касаются взаимоотношений индивидуальной или коллективной психики людей с внешней средой, рассмотрения психологических явлений как результата воздействия внешних факторов на центральную нервную систему, изменения поведения или состояния человека под влиянием многообразных внешних и внутренних факторов, философской же теории познания исследуют во многом те же явления познавательной деятельности но в другом ракурсе в плане отношения познания к объективной реальности к истине к процессу достижения истины главной категорией гностиологии является истина ощущение понятие интуиция сомнения и другие выступают для психологии в качестве форм психического связанного с поведением деятельности индивида, а для гносеологии они средства достижения истины, познавательной способности или формы существования знания, связанные с истиной. Для гносеологии также важен социологический, вернее, социокультурный аспект деятельности человека. В современной психологии все более проникается социологическим подходом. Однако для гносеологии социокультурный подход к познанию субъекта изначально задан, является ведущим, в то время как для индивидуально-психологического подхода, доминирующего в психологии, он до сих пор обоступает лишь как дополнительный. Рассматривая многие явления познавательной деятельности, изучаемые также другими познавательными дисциплинами, но с особой точки зрения, современная научная философия в то же время не пренебрегает данными других наук, а наоборот опирается на них, как на специально научное, психологическое, физиологическое, историко-культурное и иное основание. В. А. Лекторский отмечает, что специалисту по агностиологии приходится ныне самым серьезным образом считаться с полученными в рамках специальных дисциплин эмпирическими данными и теоретическими обобщениями. Страница 107 Теоретику познания не возбраняется, пишет он, и самому заняться специальным научным исследованием того или иного аспекта познания, например, истории отдельной науки. Иногда это бывает просто необходимо, ввиду того, что некоторые эпизоды истории познания до сих пор не изучены под тем углом зрения, который важен с точки зрения философских выводов. Важно, однако, не забывать того, что гносеология не сводится, и принципиально не может быть сведена ни к той или иной специально научной дисциплине, имеющей дело с изучением познания, ни к простой совокупности таких дисциплин. Для теории познания, как философского исследования, результаты специально научного анализа познания – это своеобразный эмпирический материал, который особым образом реконструируется в рамках задач по выявлению норм получения истинного знания». В контексте разработки проблематики, связанной с взаимоотношением знания и реальности. Специфика теоретико-познавательного исследования в системе диалектического материализма. Гносеология в системе философского мировоззрения. Москва, 1983 год, страница 43. Такова, в главных чертах, специфика гносологического подхода к познанию в сравнении с частными дисциплинами, изучающими познавательную деятельность человека. Наряду с вопросами о том, в чем заключается сущность мира, конечен ли мир или бесконечен, развивается ли он, а если развивается, то в каком направлении, что представляет собой время, причинность и тому подобное. Важное место в философской проблематике занимает вопросы, связанные с познанием окружающих человека предметов, вещей, отношений, процессов. «Познаваем ли мир?» Таков традиционный вопрос, возникший еще в древнюю эпоху, когда философия делала свои первые шаги, стремясь быть доказательным, рационально обоснованным мировоззрением. Но традиционность именно такой формы вопроса может толкнуть к представлению, будто существовали философы, считавшие, что мир — вообще непознаваем. Схватывается ли в дилемме «мир непознаваем, мир познаваем» – действительная проблема? По-видимому, нет. Если в ней что-то и отражается, то лишь в определенном специфическом смысле, который требует специального раскрытия, что в свою очередь ведет к уточнению содержания этой антиномии и ее выражения. Вопрос о том, познаваем ли мир – А в следующую формулировку. Как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру? В состоянии ли наше мышление познавать действительный мир? Можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности? Страница 108. Данная формулировка – более строга в том смысле что предполагает сложность познания предметов процессов ситуаций наличие не только внешней стороны но и внутренней сущностной она учитывает трудности познания внешней стороны явлений вспомним хотя бы проблему вторичных качеств и особенно сущности материальных объектов не только раскрываемых в своих проявлениях но и скрываемых в них нередко искаженно ими представляемых Поэтому вопрос стоит не в том, познаваем ли мир. Этот вопрос в буквальном смысле никем не ставится. Вопрос заключается в том, можно ли достоверно познать предметы, их сущности и проявления сущности. Это и есть подлинно-философская проблема, не видеть которую не могли трезво мыслящие философы. В истории философии сложились две позиции. Познавательно-реалистическая – и агностическое, и не всегда в активе первой было чуткое улавливание реальной сложности проблемы. Поставив проблему «Что я могу знать?», Иммануил Кант развернул ее в критике чистого разума в вопрос «Как возможно априорное, доопытное знание?» Этот вопрос затем распался на ряд других «Как возможно естествознание?» как, возможно, математика, как, возможно, метафизика, то есть философия, в качестве науки. Эммануэл Кант исследовал познавательные способности или душевные силы человека, лежащие в основе каждой из этих сфер познания. Он изучил природу этих способностей, их возможности, попытался определить, чем отличается познание от мышления, рассмотрел диалектические антиномии разума, Стремился решить вопрос, как найти всеобщие критерии истины для всякого знания и тому подобное. Он полагал, что наблюдение и анализ явлений непрерывно расширяет опыт и объем знания. Но прогресс знания всегда имеет границы, всегда перед человеком будут находиться вещи сами по себе. Смотри, например, Кант, сочинение в шести томах, том 3, Москва, 1964 год, страница 326 шестая. Сколько бы мы ни проникали в глубь явлений, наше знание все же будет отличаться от вещей, каковы они на самом деле. Эммануэл Кант был решительным противником познавательного скептицизма, считая его ложным подходом к проблеме познания. И Вместе с тем он выступал и против догматического предрассудка о всесилии научного знания, против сциентистской переоценки возможностей науки. В этом контексте – Он и представил вещи сами по себе, как непознаваемые. Как же в связи со сказанным выше уточнить основной вопрос агностиологии? В чем суть агностицизма? Какова его определяющая черта? Страница 109. Некоторые ученые полагают, что для агностицизма характерно утверждение, что мир непознаваем. Но если взять трактовку агностицизма как учения, отрицающего познаваемость мира, а в некоторых учебных пособиях подчеркивается даже будто основной тезис агностицизма, познание невозможно, и применить ее к оценке мировоззренческих позиций Канта, Мюллера, Гельмгольца, Пуанкаре, Гексли, Пирсона или Башляра, то, быть может, мы и определим их как агностические и общетеоретическом плане, но при этом останется непонятным, почему эти ученые внесли значительный вклад в разработку проблем именно научно-теоретического познания, познания чего? Конечно, мира. Представление, будто агностицизм отрицает познаваемость вещей неприменимо ни к одной из его распространенных форм, причем не только настоящего, но и прошлого. Наличие агностицизма в философии свидетельствует о том, что познание есть сложный феномен, что здесь есть над чем поразмыслить, что оно заслуживает специального философского продумывания. Древнегреческий философ Протагор годы жизни около 490-го, около 420-го до нашей эры разделял материалистические убеждения, сомневался в существовании богов. «О богах», — писал он, — «Я не могу знать, есть они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию, и вопрос тёмен. и людская жизнь коротка». Цитируется По Диоген Лаэрдский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Москва, 1979 год, страница 375. Касаясь возможности познания окружающих явлений, он обосновывал взгляд, согласно которому «как оно кажется, так оно и есть». Разным людям свойственны разные знания, разные оценки одних и тех же явлений, поэтому человек есть мера всех вещей. Таким образом, философ делал вывод о невозможности достоверного, то есть общезначимого, однозначного знания существа окружающих явлений. В школе софистов ставилась цель обосновывать любые суждения, точки зрения, прибегая даже к логическим передержкам и парадоксам, софизмам. Основатель античного скептицизма Пирон (годы жизни около 365-275 до эры считал достоверными чувственные восприятия. Если нечто кажется горьким или сладким, то соответствующее утверждение будет истинным. Заблуждение возникает, когда от явления мы пытаемся перейти к его основе, сущности. Всякому утверждению о предмете, его сущности, может быть с равным правом противопоставлено противоречащее ему утверждение. Именно такой ход мысли привел к позиции воздержания от окончательных суждений. Страница 110. Уже знакомство с античным скептицизмом, как наиболее ранней формой агностицизма, показывают, сколь неточным является представление об агностицизме как учении, отрицающем познание или познаваемость мира. В новое время на основе прогрессирующего развития естествознания сложились представления Давида Юма и Эммануила Канта о возможностях познания.